Мария Семёнова, Анна Гурова. Арата. Книга шестая. Чёрные крылья. Читает Сергей Уделов. Пролог. Недопетые песни. Он стоял на лесной дороге, усыпанной телами павших. Убитые оружием и зубами разорванные и порубленные. Вырванное с корнями дерево брошено поперек дороги. Косматые серые волчьи шкуры и клочья черной ткани, втоптанные в грязь. Что здесь произошло? Власка перевел дыхание и шагнул вперед. Он шел между мертвецами, переступая через пятна крови. Взгляд бывшего толмача скользил по лицам убитых братьев Волколаков, узнавая их одного за другим, наполняя сердце горем и гневом. Кто их убил? Мокрая гниющая листва под ногами глушила шаги. Деревья стеной поднимались по сторонам дороги, склоняя над ней голые ветви, словно чёрные мёртвые руки. Ни что, кроме едва слышного шуршания дождя, не нарушало тишину. Первым на пути толмочаничком лежал молодой литвяк из рода Шериха. Он остался в человеческом обличии, видно, погиб под ним из первых. На его теле не было заметно ран, только из затылка торчал метательный нож, очень знакомый. Проклятые наххи, понял Власка. Братья попали в засаду. А вот и змеевы дети, вернее, все, что от них осталось. Не слишком много. Эти схватились уже с оборотнями и, разумеется, погибли. — Я знаю эту дорогу, — подумал Власка, чувствуя, будто холодная рука сжимает его нутра. — Тайная тропа к Станимировой заимке. Рядом с вырванной из земли сосной толмач увидел огромного худого мертвеца и сразу узнал его. Хоть лицо было изуродовано, а голова расколота, как кувшин. Длинные полуседые волосы, мощные плечи. — Сам Шерих? — изумленно понял Власка. Но кому и как удалось его убить? Он же первым оборачивается в бою. В руке предводитель Волколаков. Все еще сжимал окровавленный кинжал. Даже его меч остался в ножнах. Что тут произошло? Лука проснулся и ещё долго лежал неподвижно, смотрел невидимыми глазами в темноту душной гостевой избы и думал. Вернее, мысли его ходили по кругу, словно боясь свернуть с тропы в трясину. И если всё это правда, надо возвращаться. Пробормотал он, когда в узком оконце забрежжил белесый осенний рассвет. Если сон был вещей... Кутевая вежа стояла у единственной наезженной дороги, ведущей из этой части лесного края в Дрифские в земли, в Мравец. Власка еще не нагнал посольство из Ариана, оттого беспокоился... Он уже несколько дней был в пути, а никаких следов посланников у Чая пока не встретил. Власка винил раненую руку. Разболелась, покраснела, распухла. Начала бросать в жар, пришлось задержаться. Целительное зелье векше закончилось, нового взять было негде. Рана мучила, не давала покоя ни днем, ни ночью. И вот теперь эти сны... Вместо того, чтобы с рассветом пуститься в путь, Уласка просидел всё утро в кружале, расспрашивая и слушая. Скоро оказалось, что как он не спешил, а слухи по венским землям разлетались быстрее. Будь Уласка, как прежде, одним из ближников Станимира, он бы посетствовал на людскую болтливость. Подобные новости были прямо, скажем, не к чести князя. Теперь же все, кому не лень, трепали Станимировы сокровенные замыслы по постоялым дворам и кружалам. Началось все с того, что Станимир торжественно при всем народе отослал Санцеликую царевну Аюну и Зарянскому князю в обмен на Дривские земли. И не было никого, кто не восславил бы княжью мудрость. От чужеземной царевны одно беспокойство, раздор и порча — а Дривы, Литвягам, — самая близкая родня. Последним дрифским князем было родное детство Немира. Так что нынче, когда истерзанные и ограбленные дрифские земли с помощью изорян вырвались из-под власти Аратты, нет ничего разумнее и очевиднее, чем объединить оба больших племени в одно княжество. Как не порадоваться, что молодой правитель изоряну чай попросил в уплату за освобожденный им край Всего лишь царевну. Однако на деле Станимир лишь сделал вид, что целует Айону. Видна золотаволосой красавица похитила его разум. Князь обманул Изарян, вместо царевны отдав им какую-то пригожую девку. Сам же царевну отправил под охрану в укромное место. Однако Айона до места не доехала, угодив в засаду нагхов. Там сложила голову охрана от царевны исчезла. И теперь стани мир ехал куда-то на юг, то ли ловить её, то ли мстить накхам. Болтали ещё о чудище с севера, которое накхи привели с собой. Ходит оно на задних лапах, отводит людям глаза, зубы у него как мечи. Это страшелище убило вождя оборотней, великого воина Шэреха. Впрочем, в чудище не слишком-то верили, а тех, кто про него трепал языком, поднимали насмех. Власко тоже недоверчиво хмыкал, но внутри всё морозной коркой покрывалось. Он-то отлично знал, о каком чудище речь. Зверюга с разными лапами кралась за нами от самого тракта, убивая людейstа не мира по одному. Так мы её и не выследили и даже не смогли увидеть ни разу. Все правда. Сон вещей был. Шерих погиб, и братья с ним. Какая потеря для Станимира. Как и печалит богиню гибель верных. Гибель, которая могла не случиться, если бы... После полудня, рискуя заночевать на дороге, Власка выехал в сторону мравца. Его окружал лес поздней осени, уже скованный первыми заморозками, но пока еще не тронутый снегом. Дорога была пуста, и как ни вглядывался Талмаш, он не видел широких отпечатков лосиных копыт и следов воска. Куда же подевались из оряния? Мысли Власка всё время возвращались к страшному сну. Образы мёртвых братьев стояли перед глазами, и в сердце нарастало беспокойство, понемногу превращаясь в невыносимую тревогу. И он уже нашёл её источник. Власка мотнул головой. Нет. Не может быть. Это лишь совпадение. Наххи давно ждали случая захватить Царевна. Пару раз даже попытались, но ничего не вышло. В третий раз Литвяги напали на них сами. Рана на руке Власка осталась памятью о той стычке. Получается, Наххи всё же выследили воина в шерихе и Аюна. Но как? «Да, это я», — сказал Векша, — «когда, куда и какой дорогой повезут царевну. Я знал, что Векша никакая не травница, а лазутчица на службе у арьев». Для того я рассказал, чтобы выкрала царевну с заимки и сбежала с ней вместе. Но я не хотел, чтобы Змеева дети вырезали охрану. Неужели ловкая девка была заодно с Накхами? Быть того не может, она же сама нас на них навела. «Хотя почему нет?» Керану, что ль твяги, что нахье? Едина. Е хотел расставаться с князем, бормотал Бласка, не замечая, что говорит вслух, пока его конь шагом плёлся по лесной дороге. Женщина за женщину, а не братья вгубить. На миг ему прирешилось, что дорога, по которой он едет, усеяна мёртвыми телами волколаков. Власка вздрогнул, провел ладонью по лицу, прогоняя морок, и поспешно забармотал. «Прими их, мать Медейна, на свои колени, приложи к груди и укрой новой шкурой!» Когда он произнес слух, имя богини над дорогой будто холодом из поднего мира потянуло. Власка ехал до темноты. Когда ранний закат догорел и лес погрузился во мрак, В воздухе полетели редкие снежинки. Власка мерз, раненую руку то и дело дергала болью. Похоже, жар возвращался. Дорога была пустынна, но без людей нисколько не тревожила бывшего толмача. Он был в своих землях, ему, ближнему человеку князя, тут ничто не угрожало. Скорее, он сам был тут опасностью. Встречные... и люди на заставах, видя волчьи обереги, замолкали, низко кланялись и старались угодить всем, чем могли. Никто не хотел гнева зимней богини, имя которой даже вслух старались лишний раз не произносить, чтобы не разначай не накликать. Увидев в стороне от дороги чье-то подворье, Власка обрадовался. В предзимнем лесу ему ночевать совершенно не хотелось. Однако, едва въехав в ворота и спешившись, он замер на месте. Посреди двора красовался нарядный возок, очень знакомый. Вот только где и заряне, где ездовые лоси, а главное, где ряженая царевна? — А тебе, проезжий человек, какое дело до чужого добра? — ощетинился был и хозяин подворья в ответ на нетерпеливый расспрос о чужака. Однако, разглядев в ласку, изменился в лице, согнул спину и принялся оправдываться, будто его в чем-то обвиняли. «Чужаки бросили Вазоку обочины. Мы нашли и притащили к себе. Мы понимаем, господин, Вазок-то княжеский, так пусть у нас пока постоит. Мы за ним приглядим. Сами отвезем, куда скажут. Ну, а если не нужен, так...» «Почему же его бросили?» Пробормотал Власка, едва слушая его. «Что с Суви?» — обожгла мысль. Итак, посольство Учая тут проезжало намного раньше его. Известно ли из Арянов новости о засаде? Перед Влаской, как живое, встало худое лицо Мараса, его рыбьи глаза. Если до главы посольства тоже дошли слухи, что настоящая царевна похищена Накхами... А в этой подмене нет больше смысла, и скорее всего, суеве просто убьют. Для послов она бесполезная обуза. Так в лес ушли, господин. Не замечая смятения гостя, отвечал хозяин подворья. Свернули тропкой к струге, к своему перевозу. Прошим ты их быстро догонишь. Сейчас к ночи подмораживает, ехать хорошо, сухо. А вот санный путь пока не встал, но ждём снега со дня на день. Говорят, у древув уже вовсю снегопады. Овласко незаметно перевёл дух. Похоже мараз, пока не знает и побеги соревны. Он верит, что суви ещё что-то значит. Нельзя терять время. Этот вечер выдался не таким холодным, как накануне, но к ночи жухлая трава покрылась белой изморозью. Впрочем, у костра было тепло и сухо, и пахло ухой. И заряня, перебираясь через лесной ручей, несколькими ударами копий добыли пару толстых рыбин. Выбрав место на шлего, поплыли распрягли лосе и выпустили их пастись. Нарубили еловых лап, на диву быстро сложили несколько шалашей. «Послы! Пристало ли называть диких лесных людей таким высоким словом?» — думала Суви. «Уж на что дикими и страшными ей поначалу казались лютвяги, но эти совсем родня зверям. Даже доспехи у них не железные, а собранные из нашитых на кожу костяных плашек. Да и говорят, и заряне не по-людски». Порой ей казалось, что она их понимает. Их язык немного напоминал говор простолюдинов о Радте. Но потом знакомые слова терялись в потоке дикарского лопотания. Суви вздохнула и завернулась в суконный плащ, искоса поглядывая на изорян. Лесвяки, готовя ночлег, разговаривали и перешучивались, вовсе не обращая на поддельную царевну внимания. Напротив, через костер сидел Марас, А в окновении устремив застывший взор в пламя, при взгляде на него у девушки мурашки побежали по коже. Молчаливого вожака из Арян она начала бояться ещё в первый день, и чем дальше, тем сильнее. Порой она уже вообще сомневалась, живой ли он человек. Иногда сулино наблюдала за тем, как он сидел, закрыв глаза, положив руку на грудь и слушал. А то бормотал под нос словно кому-то отвечая В этом мгновении мараса как бы осяяла тень огромного чёрного крыла и губы девушки сами начинали шептать молитвы из вархи отгоняя зло Где же ласка Сколько ещё ей томиться у северных дикорей А может что-то случилось и любимый вовсе за ней не приедет Совы погнала прочь слишком страшную мысль С тех пор, как свадебный поезд царевны Аюны захватили на южном тракте, ей казалось, что она угодила в жуткий сон. Но ведь рано или поздно он закончится. Господь Исварха явил милость, послал ей в Ласка, защитника в чужой земле, где служанка царевны была лишь дешевой добычей. Суви вспомнила, как попала в плен к Нагхам и содрогнулась. Там её жизнь в самом деле висела на волоске. Где же, милый, почему на вырушку не спешит? В укладке, которую ей позволили взять из воска, на самом дне таился заветный мешочек, который дала ей с собой травница Векша. Подсыпь в пищу, и все, кто отведают, уснут крепким сном. Суви покосилась на котелок с булькающей ухой. Просыпать они шутка, а дальше что? И заря не потому и не следят за ней особо. Понимают, что никуда она одна не убежит. Что-то свистнуло, быстрая тень промелькнула в пламени костра. Беловолосый парень, сидевший рядом с Марасом, как раз потянулся, чтобы проверить, готово ли уха, и тут же безмолвно упал на землю. В его шее торчала стрела. Все вскочили на ноги, похватали полетённые щиты и кинулись к лесу прочь из круга света, откуда стреляли. "Вон оттуда! Ты и ты, быстро вон туда!" приказал Марас, пристально вглядываясь во мрак. Двое Ингри, прикрывшись щитами, бегом устремились в чащу. Однако едва они успели исчезнуть среди елей, как из темноты донёсся звук тяжёлого удара, крики и стоны. Успешивши им на помощь, обнаружили двоих сородичей, корчащихся на земле. Ингри угодили в ловушку, не замысловатую, но действенную, они и сами знали в таких толк. Стрелявший из темноты из-за одес огнул молодое дерево и установил распорку, чтобы Ингри непременно сшибли её, кинувшись за ним в погоню. Дерево, распрямившись, хлестнуло их так, что вышел дух. Одного еще и покалечило нарочно срезанными и заостренными сучками. «Э-э-э, да он, похоже, один!» — прошипел Мараз. «Чтоб его болотник сожрал!» «Почему так считаешь?» «Если бы не один, нас бы уже со всех сторон расстреляли!» «Мы у костра были как на ладони. Возвращаемся!» «А если он опять начнет стрелять из темноты...» Тогда ему придётся обходить костёр очень далеко. Слушайте хорошенько и поглядывайте на лосей. Они почувствуют его раньше, чем мы услышим. А я кое-что сделаю. Мораз пропустил всех вперёд себя, а сам задержался на границе светового круга. Ингрид с опаской глядели, как он поднимает руку к груди и воздевает над головой чёрный оберег, висящий на ремешке. Подобный оберег носил только сам владыка Учай. Хоть повелитель Ингрима и называл себя сыном громовержца Шкая, ни для кого не были тайны его особые отношения с богиней, имя которой он избегал называть даже во время жертвоприношений. Вот и этот оберег был совсем не Шкаю посвящён. Мороз что-то шептал и казалось, что чёрное пятно в его руке разрастается. Обволакивая поляну вместе с костром. Огонь забился, потускнел и припал к земле, стало темнее, будто туча накрыла луну. "Ой, теперь попробует вернуться", злорадно произнёс Мороз. Словно в ответ ему из леса донёсся переливчатый волчий вой. "Это ещё что?", зашептали лесовики. "Оборотень в земле Литвягов" их полно, а тесхир во защити нас. Лишь суви радостно встрепенулась, но тут же снова опустила голову, пряча глаза и надеясь, что невольного движения никто не заметил. "И сделаться", боркнул Мараз. "Что ж, и мы наготове". Власка, посмеиваясь про себя, снимал тетиву с лука. Один убитый, трое раненых. Славно! Можно и отдохнуть, времени достаточно, чтобы выспаться. А его противники будут всю ночь на стороже, вздрагивая от каждого шороха, пока их не смотрит сон. Вот тогда, перед самым рассветом, он навестит их снова. Да, их шестеро, а он один. Но как раз это Власка беспокоила меньше всего. Пятеро и Зарян обычные лесные охотники, воины по случаю. Только главарь Марас вызывал у толмача подспудное беспокойство. Почему не удалось попасть в него, стреляя почти в упор? Конечно, пляшущее пламя костра могло сбить прицел, да и белобрысы юнец наклонился за ухой и закрыл вожака именно в тот миг, когда власка спустил тетиву. Конечно, бывают всякие совпадения. Однако, покружив около поляны и выпустив для страстки ещё пару стрел, Власк ушёл на заранее примеченное для ночёвки место. Это был невысокий холм, увенчанный большим, вросшим в землю камнем. Лоский вал он вздымался над покатой вершиной, словно древнее чудище из-под земли начало лезть. Да передумала и вновь заснула на века. Даже в лучах заходящего солнца Талмач отметил необычный синеватый оттенок валуна. На замшелы, покрытой мокрыми листьями спине камня, отчетливо виднелась выемка, наполненная дождевой водой. С высоты холма было видно, как за деревьями поблескивает в лунном свете широкая река. Власка прежде в этих краях не бывал, но благодаря распросам на последнем подворье вполне представлял, где он. Река Строга текла с севера, как почти все реки в землях дривов, понемногу сворачивая на закат. По этой реке спокон веков проходила граница, разделяющая земли вендов и иноязычных племён. Впрочем, между племенами шла торговля, на реке имелись перевозы и броды. Когда мы из таких бродов и направлялось посольство. Как только Власко узнал об этом, он сразу понял, что времени у него в обрез. Переправившись на другую сторону, и зарянские послы окажутся среди своих и достать их станет сложнее. Что ж, к утру всё будет закончено. Устроившись так, чтобы холм оказался между ним и привалом и зарян, Власко убедился, что ветер не от него, а разложил маленький костер, устроил себе лежанку из лапника, завернулся в плащ и крепко заснул. Талмач проснулся раньше, чем предполагал, от жгучего холода. Высоко над деревьями сияла полная луна, обведенная туманным красноватым свечением. Каждая хвоинка топорщилась, и льдисто блестело в ее свете. Дыхание облаком пары вырывалось изо рта, лицо и все тело онемело от внезапной ночной стужи. Власка с трудом приподнялся и потянулся к гаснущему костру, чтобы подбросить дров. Угли еще тлели, но сырой валежник, который Толмач наспех собрал накануне, не желал разгораться. Вдруг Власка поднял голову, мгновенно собравшись и забыв о пронизывающем морозе. Краем глаза он уловил движение на вершине холма. Остатки сна мигом слетели с Лютвяга. Несколько мгновений Власка, замерев и почти не дыша, вглядывался и вслушивался в ночь. Затем схватил с улицы и крадучись направился туда, где среди чёрных, покрытых блестящей коркой стволов и ветвей, беззвучно двигались тени. Словно призрак он бесшумно поднялся на холм, не хрустнув ни единой веткой. Признаков чужого присутствия в ласку больше не замечал, но это лишь заставило его удвоить бдительность. Когда же достиг вершины, то остановился в замешательстве. Здесь всё было совсем не так, как при свете солнца. Власка в алкалах хорошо видел в темноте. Где синеватый камень, усыпанный гниющей листвой. На вершину холма вели широкие ступени. Они напоминали крыльцо, только не к дому, а к домовинию. На срезанной вершине был сложен погребальный костёр. Лицо Власка застыло. Он увидел на краде собратьев по Станимировой дружине, тех самых, что сложили головы в битве с Накхами. Почему они и здесь? Испуганными белками запрыгали самотошные мысли. Почему их сжигают, будто просто людинов? Почему дрова не политы кровью врагов? Кто проводил братьев к Медейне? Неужто Станимир так и не отомстил? Власка помотал головой. Должно быть, он все еще спит, и в этот миг... Огромная фигура поднялась над крадой, устремив на него взгляд, рдеющих во тьме глаз. Женщина в черном плаще с волчьей головой, вдвое выше его, пристально глядела на толмача. Власка так и сжался под ее взглядом. — Ты виновен, — сказали огненные глаза. «Мои верные погибли впустую!» Тумачем овладел смертный ужас. Охватило постыдное желание бежать, не разбирая дороги. Власка знал, это бесполезно. Он кинулся к богине и упал на колени. «Прости меня, у мать Медейна! Каюсь, я виноват!» «Я предал братьев, я предал своего князя!» С давленным голосом зашептал он, протягивая к ней руки. «Я предал братьев, я предал своего князя!» «Но я не хотел! Это вышло случайно! Братья ведь и раньше убивали друг друга! Ты не вмешивалась!» Женщина с волчьей головой, или же волчица с женским телом, не отвечая, опустила взгляд на погребальный костер, воздела руки и спустила раскатистое рычание. Пальцы ее заканчивались хищными кривыми когтями, острые клыки блестели в свете луны. Воласка по холодеф увидел, как зашевелились мёртвые тела, как поползли в разные стороны извиваясь, меняясь с каждым мгновением. Тима наполнилась стонами, переходящими в звериное ворчание и заунывный вой. В сепине отуже соласка видел, как волки, оборачившись мертвецы, разбредаются по холму, как рыщут вокруг, нюхая воздух и землю. Они мертвы, мертвы, мысленно повторял Талмас, словно убеждая сам себя. И меня не найти. Но всё лишь начиналось. Подняв убитых, богиня снова повернулась к предателю, приблизилась и наклонилась, нарисая огромной тенью всем существом власка ощутил. Настал его последний час. Как мне искупить вину? Зиггалон едва владеет собой. Я твой, духом и телом, повелевай. Я сделаю всё, что угодно. Косматая волчья голова оказалась прямо над ним. Из пасти пахнуло смрадом падали. Как теиста лапа сжала его запястье, обжигая то ли холодом, то ли огнём. Власка едва не потерял сознание, в глазах помутилось, а когда пришёл в себя, богиня уже отпустила его руку. Из нескольких ран в тех местах, где когти пронзили кожу, сочилась кровь. И чем больше капель падало в сырые листья, тем оживлённее и беспокойнее становились волки. Они замирали, принюхиваясь, тихо рычание вырывалось из пастей, шерсть на загривках становилась дыбом. Богиня отдала его мертвецам, выдала с головой. И тут раздался голос богини: Оскаленная пасть Медейны смотрела прямо на толмача, в его голове сами рождались слова. Накорми братьев, напои кровью. Напои кровью, безумно повторил за ней Власка. Единственное, чего ему хотелось, потерять сознание, чтобы этот ужас наконец прекратился. Волчья богиня то ли оскалилась еще шире, то ли улыбнулась, поглядела ему за спину и вдруг оказалась по другую сторону погребального костра. Священие рдеющих глаз медленно погасло. Огромная фигура начала погружаться в ночную тень. Призрачные волки остановили поиски живой крови и устремились вслед за ней. Красный ореол вокруг луны потускнел, по небу, затягивая светило, поползли облака. Один вылазка даже не заметил, что богиня уходит. Он так и стоял на коленях, пытаясь совладать с вихрем мыслей. Но поить братьев кровью? Чей? Если бы богиня хотела его крови, то уже взяла бы ее. Крови Нагхов? А те, кто устроил засаду, почти все там и полегли. Крови северного оборотня? Да где ж его искать? Подлая Векша? — А? Вдруг кто-то легко тронул его за руку, в ласка аж подпрыгнул, затем резко обернулся. За его плечом стояла Суви, любимая, теплая, с пушистой косой, которая так ему нравилась. Коса была почти как у царевны, только не золотая, знак дочери бога, а медовая. Эта коса послужила причиной всего, и ее горькой участи, и, скорее всего, их скорой гибели. «Милый, я боюсь, здесь так темно!» Власка хотел обнять ее, но руки его не послушались. Когда Толмач проснулся, а вернее очнулся у костра, он долго не мог понять, на каком он свете. Он насквозь промок от пота, хотя костер действительно почти погас, и ночь была морозной. Наконец он немного успокоился, сел и принялся подбрасывать ветки в огонь. На востоке уже начинало едва заметно светлеть. Пора было вставать и идти к поляне, заканчивать охоту. Но Власка медлила, охваченная страхом и отчаянием. Приказ богини прозвучал яснее некуда. Он молил её позволить ему искупить вину, и она указала способ. Ее выбор вовсе не удивил Власку. Наоборот, сейчас он казался самым очевидным и вполне в духе беспощадной Медейны. Если он отдаст Суви, будет прощен. Это всего лишь сон. Но вождение, — попытался убедить себя Толмач. Власка хотела воскресить в памяти образ Суви, ее облик и голос, и вдруг ощутил, что не так уж и любит ее. Власка гнал прочь недостойные мысли, но они вползали в его сердце, словно черви в трухлявый пень. Нет, конечно, он не станет приносить в жертву свою любимую. Да ради нее он отрекся от родни, предал князя. Ради нее он, по сути, потерял все. Власка почти в явь представилась, как стая гонится за ним, по пятам под луной окружает, настигает. А стоило ли того, девка? шипнул голос глубоко внутри. Власкаш передернула от отвращения. В любом случае Суи ни в чём не виновата. Но если бы знать заранее, как далеко всё зайдёт, тогда оставь девчонку в покое. У Изаряна она в большей безопасности, чем с тобой, на шёптал внутренний голос. А сам беги как можно дальше в чужие земли, спасайся, ищи новых покровителей, кланись иным богам, более сильным, чем Медеяна. У власка скрипнув зубами, встал, поднял с улицы и направился в сторону поляны. Предрассветная тьма окутывала поляну. Костер едва тлел. Марас сидел перед ним изредка, подкидывая сухие ветки, и тогда над углями снова начинали ненадолго плясать язычки пламени. Все прочие заряне спали. Даже те, чья очередь была сторожить, клевали носом, не в силах преодолеть тяжкую дрему. Окрики, а затем и тычки главаря не оказывали на сонных парней никакого воздействия. Это казалось Марасу странным и тревожным. Да, поляна сейчас опутана чарами, но что, если он здесь не единственный, кто способен их наводить? «Почему не спишь?» — неожиданно спросил он у Суви. Бывший служанка вздрогнула и вскинула голову искоса, взглянув на бледного изорянина. Его глубоко сидящие глаза были двумя провалами на лице. На третьем чёрном провалом глядел оберек на груди. Марас оглядел поляну, бросил гневный взгляд на совсем заснувших сторожей, пнул ближайшего, но тот только что-то невнятно промычал. Сую съёжилась. После того, как Марас не заснул с остальными, она стала бояться его ещё больше. Почему он не спит? Как ему это удалось? Тем временем Марас закрыл глаза, снова взял в руки свой амулет, начал втягивать в студёны ночной воздух. Мать зверей, произнёс он вдруг, поднимая голову и оглядывая лес. Матерь зверей здесь. Суви бросила на Мараса изумлённый взгляд. Я чувствую присутствие великой богини, продолжал Марас, говоря то ли с девушкой, то ли сам с собой. Этот, который стрелял, оборотень, правда? Сую промолчала. Ты должна знать, с ноткой угрозы произнёс Изарянин. Я лишь служанка царевны. Служанка. Мороз поймал её взгляд. Стани мир послал за нами в погоне своих оборотней. Неужели всего одного? Где другие? Ждал до засады, гонясь Лютвяга в Коварин, но сыношка ей ему не обмануть. Я плохо понимаю твою речь, жалобно отозвалась суве. Мне велели занять место царевны, я повиновалась. Почему они спят? резко спросил Мараз. Кто-то зачаровал их? Ты? Усуе вся кровь отхлынула от лица, она приподнялась, словно собираясь кинуться в лес. Ты хорошо поёшь, пой. Петь, пролепетала Суе. Что петь? Ой, для матери зверей. Но наш бог из варха, Господь солнца. Солнце. Солнце, кивнул Марас. Солнце хозяин неба, а хозяйка никакой. Хозяки неба нет, это ересь. Вспомнила совы одно из заученных начал веры, но прикусила язык. Немного помедлила, вспоминая хоть что-то подходящее и запела. Заря моя, заря вечерняя, игра моя, игра весёлая. Вы в саду играйте, девушки, играйте в саду у матушки. Не затейливой песенка полилась над поляной. Суи пела надеждь, что Марас не настолько хорошо знает язык аратты, чтобы понять смысл его. "Ступай домой, покличет матушка". Да я не глянул в её сторону. Игра моя ведь не доиграна, ведь не допета моя песенка. Но, кажется, главе посольства песня понравилась. Он слушал внимательно, когда Суи умолкла, склонил голову, будто присоединяясь к молитве. «Тебя слушал Лес, — глухо проговорил он, — не только я, кто-то еще. Может быть, матерь зверей?» «Надеюсь, что не только ты», — подумала Суви. «Где же Власка?» После того, как и Заряне отбили нападение, ее возлюбленный куда-то исчез. «Не сдался же он. Здесь их пятеро, он один». «Какая чепуха! Он не бросит ее, он придет!» Словно в ответ на ее мысли от черных деревьев отделилась тень и через пару шагов превратилась в лютвяжского воина. Это был Власка. Казалось, он плывет в воздухе, словно клок тумана, в руке наготове поднятая с улицы. Он остановился на опушке, озираясь и совершенно не пытаясь укрыться. «Мараз» заметил его первым. было схватился за рукоять ножа, но через миг Суви с ужасом увидела, как по лицу из-за рянина расплывается широкая довольная улыбка. «Он не видит нас», — подмигнул он Суви, — «и не слышит. Мать укрыла нас своим крылом». Увидев ее изменившееся лицо, сурово шикнул. «Молчать! Не мешать! Я все сделаю сам!» Мораш встал и вытащил нож, не сводя взгляда с врага. Власка всё ещё стояла, оглядываясь по сторонам. Морок, наведённый на поляну, сбивал его с толку. Он знал, что находится там, где надо, но видел только пустую прогалину и пытался понять, где заблудился. Изорянский чародей шагнул ему навстречу, занося нож для смертельного удара и заорал от резкой боли, су и за всех сил. Толкнуло котелок сухой, горячее гуще хлынуло Марасу на ноги. Власка вскинул с улицу. «Я здесь!» — пронзительно закричала Суви. Марас, покачнувшись, ринулся на противника. Но чары уже разрушились. Власка увидел его поляну, спящих изорян, девушку у костра, и нанес мгновенный удар. Марас захрипел, оседая на землю. С улицы пронзило ему горло. А Власка выдернул копье и перевёл дух. Суви бросилась к нему, но он её оттолкнул. Где остальные? Вон они спят, выкрикнула она. И будут спать долго, я поил их сонным зельем. Кивнув, Власка подошёл к спящим и одного за другим заколол их. Суви молча таращила глаза. Во имя твоё, мать Армедейна, мрачно сказал Власка. Прими эту кровь, зимняя госпожа. Завершив дело, она воткнула в землю сулицу и села у селу огня на то место, где прежде сидел Мараз. Сули хотела кинуться ему в объятья, но не смела. "Я свободна", подумала она. "Наконец-то мы с Власковым вместе, теперь всё будет хорошо". Но почему-то она не чувствовала радости, скорее страх. Возможно, потому что Власко сам не радовался. Он смотрел на неё почти так же холодно и отстранённо, как и на убитых им и мэзарян. Надо решить, что делать дальше, сказал он помолчав, куда идти? Конечно, домой, в столицу. Этот ой дом, напомнил Власка, а я Лютвияк. У нас с Арией война. Суе смешалось. Вспомнила соревною юно оставшуюся в стане мира. и усталилась, поняв, что все эти дни думала только о себе и возлюбленном. Конечно, князь со ревну не обижает, но почётный плен всё равно остаётся пленом, а долг служанки быть с госпожой до конца. Выходит, надо вернуться, но власка сразу убьёт. Девушка молчала, не зная, что сказать. Молчала власка. Мир, прежде казавшийся ему беспредельно огромным, оказался не так уж и велик для предателя. В родных землях он приговорен, и к дривам ему нельзя, а путь в земли из Ариан он только что закрыл себе сам. — В самом деле уйти в Аратту? На службу к Кирану? — Власка горько усмехнулся. — Надо найти молодого государя Юра, — выпалила вдруг Сувич, и мысли блуждали сходными путями. найти истинного государя и попросить его взять нас под свою руку мы расскажем ему о сестре царевне мы много знаем о стане мире если жив твой молодой государь буркнул толмач никто даже не знает где он господь исварха направит нас суве ласково положила руку на плечо любимому но он раздражённо скинул её ладонь исварха исварха здесь не властен Там, во глазку указал на высокое чёрное небо в ледяных гвоздях звёзд, маран надкёт ледяной саван, чтобы накрыть весь мир до солнцеворота. Как тисс и старец удалился под землю в царство мёртвых. Да, он охотно нас примет, а здесь в лесах пришло волчье время, время медейны. Мысленно закончил он. Но вслух имя богини произнести не осмелился. Теперь тут правит она. И остался ещё один выход. Власка поднял взгляд на Суви и смотрел до того долго, что её начала бить дрожь. Милый, что ты так смотришь на меня? Ничего, ответил он. Суви стало так страшно, как не было даже рядом с Марасом. Она чувствовала, происходит нечто скверное, но не могла понять что. Надо поторопиться, сказал наконец власка, переводя взгляд на чуть светлеющее на востоке небо. Кора перебираться через реку. Пошли искать перевоз. Сейчас ещё так темно. Прямо сейчас, может, успеем. Там владения чужих богов, туда не достигает власть. Зрачки суви вдруг расширились. Она смотрела за спину Власка, не в силах даже крикнуть от ужаса. Толмач резко повернулся и прямо перед собой увидел огромного седого волка. Зверь стоял в десятке шагов, пристально глядя на Власка. В ярко-желтых глазах не было ни гнева, ни нетерпения. Он уже нашел того, кого искал. Сувя думала, что Власка схватит с улицы и метнет ее в хищника, но Толмач лишь встал... Я оскалился по-звериному, из его рта вырвалось рычание. Шерех. Ты мёртв. Тебе раскороили череп, твоё тело сгорело на краде. Ты лишь призрак. Ты ничего мне не сделаешь. Верхняя губа волка лака приподнялась, пасть приоткрылась. Можно было бы подумать, что оборотень смеётся, если бы не огромные клыки, говорившие совсем о другом. милодеяна своей милостью даровала мне новую шкуру услышал властно очень знакомый хриплый голос в благодарность я накормлю её плоть и рогов досыта и сколько же ты должен убить я буду убивать ярейв и их приспешников пока мать не прикажет остановиться ты первый первым будешь ты сам рарячал Власка. Шерех не отвечая наклонил голову к земле и, не сводя с противника взгляда, начал медленно подкрадываться к нему. Будь на месте Власка обычный человек, Шерех не тратил бы времени, просто прыгнул бы с шип и в одно движение перегрыз горло. Сбывшим собратом волкалаком всё было иначе. Он меня опасается, взбодрился Талмаш. Знает, на что я способен. А я много раз видел, как сражается он, и знаю его уловки. Блесь вуласка поникли, он сгорбился, согнул колени, словно собираясь опуститься на четвереньки. Он заранее знал, как волчий дух станет менять его тело. Вот-вот накатит ощущение ломающее всё существо боли и в то же время объяйняющее чувство всемогущества. которая охватывала его всякий раз, как он перекидывался. Но огненная волна прокатилась и расстаила без следа, оставив лишь тупое недоумение. Власк обнаружил, что по-прежнему стоит, согнувшись. Не волк, человек. Что случилось? Заметались мысли. Почему не смог? Ну, конечно. Конечно, Медея натвернулась от меня. Сила, которую он считал своей, была лишь дана ему в долг, и теперь Медейна забрала ее обратно. Власка пошатнулся. Ему броситься бы к костру, подхватить с улицу, но он так и стоял с пустыми руками, все еще не веря, что дар оборотничества покинул его. — А вот, значит, как чувствует себя преданный. Беспомощность, ярость, отчаяние, ненависть! — Мир уходит из-под ног, рушится, и ты вместе с ним. Толмас даже не попытался закрыться, когда Шерех сделал выпад. Словно лесной дух оборотень метнулся к его ноге, распахнулись и сомкнулись челюсти, вырывая из бедра кусок мяса. Хлынула кровь. Шерех мгновенно отскочил назад, в лаз завыл. Ноги его подкосились, и он упал на колени. За спиной раздался крик суви. Девушка, оцепеневшая было при виде оборотня, пришла в себя и кинулась на помощь любимому. "Прочь", сквозь зубы прошептал Власка. "Беги!" Он смотрел, как шерих в сарае жадно глотает куски его плоти, как жёлтые глаза оборотня наливаются кровью и понимал, что не объётся. Собравшись силами, он все же подобрал с улицы и с трудом поднялся на одно колено. Власка понимал, времени у него мало. Кровь хлистала из бедра, и с ней его покидали силы. «Еще немного, и...» Шерих снова подбирался, медленно делая короткие ложные выпады то в одну, то в другую сторону. Власка, у которого от боли и слабости мутилась в голове, не успел угадать направление очередного броска. Разверстая пасть возникла справа, словно из воздуха. Власка успел ударить, но лезвие скользнуло по густой шерсти, даже не добравшись до кожи. — Конец, — подумал он, — когда острые клыки впились в его плоть. Однако Шерих не торопился. Рванув зубами, бок врага он снова отскочил, глядя, как власка пытается подняться на колени, зажимая рану. В глазах у толмоча меркло, вокруг плавали серые тени, в ушах стоял звон. Ничто не помешало бы волколаку добить его, но вместо этого шерях поднял морду к небу и завыл. Тоскливый зов полетел над ночным лесом. И вот понеслись ответные клише: один, другой, третий. Сейчас они придут. Плоть твоя достанется братьям, а дух да будет жертвой милодейния. Это было последнее, что услышал Власка, прежде чем упал на землю. Шерех обошёл потерявшего сознание предателя и направился к Суве. Девушка так и стояла в нескольких шагах от места битвы, ноги не повиновались ей. Оборотень приближался словно сама смерть. "Не надо", прошептала она одними губами. "Я ни в чём не виновата". Волк-аллак остановился. Девушка не поняла, откуда раздался голос, то ли заговорил страшный зверь, то ли речь зазвучала у неё в ушах. Сови уже слышал этот голос раньше, и непременно узнала бы его, не будь она так напугана. Ты хорошо поёшь, служанка. Спой мне песенку. Ш Что? Ту, которую ты пела из-заря нам, во славу матери. Я слышал из кустов, мне понравилось, хочу послушать ещё. Надежда шевельнулась в сердце Суви. С тех пор, как они ссоревна ощутились в этих проклятых лесах, она уже много раз попадала к людям, что были хуже зверей. И всякий раз чудом оставалась невредимой, даже находила защитников, и сварха в самом деле хранил её. Она сумеет порадовать оборотня, и тот её не тронет. Заря моя, по заря вечерняя, игра моя, игра весёлая, дрожащим голосом завела суевее. Второй зверь сидел и слушал, склонив голову набок. И гра моя недоиграна, песня моя недопета. Суви замолчала и поклонилась, обратня стискивая перед собой дрожащие руки. Омница. Раздался довольный хриплый голос. Красиво петь, радовать богиню. Суви перевела дух, и в этот миг шерех прыгнул